Глава 8 Трудный выбор. Я был готов. Макнуть лезвие в склянку с ядом шершня и сидеть, выжидать. Когда рысь вдруг засмеялся, старательно делая вид, что ему на всех нас просто наплевать, я в один миг оказался рядом. «Ты чего делаешь, зверьё пустое?» прорычал он, когда я тянул ему на грудник у живота, чтобы просунуть лезвие ближе к ребрам. «Ау!» Рысь задергался, ничего не понимая, ведь неизвестность всегда страшит больше. «Держите!» — скомандовал я, и губа с зунгой перехватили связанного за плечи. Я уколол его, заведя лезвие чуть ли не на сантиметр. Аккуратно провел по краям раны кончиком, чтобы как можно больше яда попало какого нуля ты творишь дерьмо нулячья пленник вытрещил глаза а потом захохотал бездно не бросает своих детей ты сейчас вы победили но потом все равно встанете плечом к плечу с нами вместе зверя начало пошатвать губазунгой отпустили его и он устало откинулся к углу на его лице Застыла маска умиротворения. «Я готов, мать моя бездна!» Громко крикнул рысь, да так что сдрогнули сидящие за столом бобры. Спрятав за пазухой ботылёк с ядом, я поймал жадный взгляд губы. Тот и так не сводил диковато глаз жены-старейшины. И теперь его глаза бегали по замкнутому кругу. красивое личика, выпивка на столе, мой нагрудник с ценным содержимым. Я чуть нахмурил брови и покачал головой. Ещё не хватало мне тут, в посёлке у бобров, чтобы губа попытался показать мужскую силу. Десятник обиженно надыл губы и буркнул. «Да я что? На крайний случай, если надо узнать ценную информацию». К счастью, никто особо ничего не понял. Все присутствующие не сводили глаз с рыси, который тяжело хрипел, закатив глаза. Так продолжалось пару минут, но бездна что-то не спешила забирать свое заблудшее чадо. Я усмехнулся. Магия магией, но на месте еретиков я, как и безликие, лучше бы пользовался капсулами с ядом. Все же надежнее будет, а то вдруг всякие белые волки, распознавшие секрет яда шершня, помешают метки сделать свое дело. Что? «Не получается?» — участливо спросил я мучающегося зверя. Рысь скосил глаза, расширенными зрачками рассматривая меня. Он уже сообразил, что смерть его не настигнет. «Что ты сделал, шавка белая?» «Показал тебе, что легко повелевая бездной?» — весело ответил я, потом кивнул помощникам. Они по моей команде подняли пленника, и посадили за стол. Колючая веревка впилась ему в кожу на плечах, и беднягу шатала, сколько ни от яда, сколько от действия чар. «Что ты там сказал про зеленого приора?» Рысь ответил не сразу, потом прохрипел. «Он тоже теперь с нами, все приоры с нами!» Бездна победила, и во все, кто встанет у нее, хлоп, звонкой пощечиной, Я садил его пламенную речь. Ненавидящие глаза уставились на меня, и я спокойно сказал. «Если она победила, зачем это все? Хитрости такие, переодетые отряды». Рысь молчал, а я продолжил. «В землях серых волков поимели твою бездну». «Как ты смеешь!» прошипел рысь от такого обращения. Тут губа вставила слово. «Мужская сила! Если волк сказал, что поимел, значит, поимел!» Говорил он очень серьезно, будто знал, о чем речь. И вот эти-то слова произвели на рысь даже гораздо большее впечатление, чем все мои доводы. Речь десятника губы, подчеркнутая его безумным взглядом, бросила мне в голову шальную мысль. «Ты просто так не сдохнешь, рысь! Хозяйка!» «Есть у тебя красивые платья?» «Конечно», — кивнула Бобриха, сидящая рядом с мужем. Я склонился чуть к зверице и шепотом попросил ее встать за спиной пленного у стены. Та удивилась, но просьбу выполнила. Алп насторожно смотрел, тоже не понимая, что происходит. Рысь насторожно молчал, потряхивая головой. Он пытался ослабить действие яда. Да вдобавок понять, что мы тут замышляем. А я продолжил психологическую атаку на рысь. «Я тебя сейчас наряжу в платье, потом десятнику дам медовухи веселой». Я кивнул на стол с бутылками. «И тогда ты узнаешь, что такое мужская сила». Губа довольно кивнул и жадностью уставился на пленника или на жену старейшины за его спиной. Такая уж была особенность у губы и не поймешь, на тебя он смотрит или нет. Диковатый взгляд, смешанный с озабочностью, разом отомкнули рот рыси. Не так тот представлял славную смерть во имя бездны. Явно не так. Что ты хотел узнать?» Со злости прошипел пленник, опустив взгляд в стол. «Что ты там сказал про зеленого приора? Он тоже с бездной?» «Да! Да!» все вы проиграли. Бутыль донышком прошаркала по столешнице в сторону губы. Я мягко пододвинул выпивку десятнику, а тот продолжал сверлить игривым взглядом беднягу. Я был благодарен, что десятник подыгрывал, и мне даже взгляда на него скользь хватало, чтобы самому испугаться. Рысь, мельком глянув на губу, опять спрятал глаза. Нет. Зеленые и синие. «Верны пока своему сраному небу!» Он сплюнул на пол, чем вызвал возмущённый возглас бобрихи за спиной. «Попробуй больше так не делать», — сказал я. «Кто сюда прибыл? Что за человек? И какой у вас план?» «Командор Морец», — поджав губы, ответил рысь. «Мы хотим пройти вглубь этих земель и ударить по старшей стае». Я повернулся к старейшине. «Кто у вас тут старшая стая?» «Черные пантеры», — ответил вождь. Горей, его старший сын, жарко заговорил. «Пантеры — великие войны Они порвут синих в клочья». Я поднял руку. «Это не синие, а предатели». «Что скажешь, рысь?» «Тут говорят, что ваши отряды проиграют». Допрос с пристрастием и старательным подыгрыванием губы продолжался еще некоторое время. Двойной отряд должен был продвинуться до деревни черных пантер, разоряя по пути все, что попадется. Возможно, что пантеры еще раньше двинутся навстречу, и тут перекрашенные желтые должны будут дать время Морицу отступить с его отрядом. «Сволочь ты вшивая!» — рявкнул Зунга. «Там мои братиосы!» Я поднял руку, требуя спокойствия. Пленник говорил уже, будто в бредовом трансе, и у меня возникли опасения, что действие яда скоро прекратится». С помощью наводящих вопросов Рысь поведал, что этот самый командор Морец сбежал из Лазурного города, когда там открылось его предательство. Произошло это около двух недель назад, я сразу понял, что это как раз после тех событий, когда в Клаке был убит демон Воттон. Рысь продолжал. «Он увел рекрутов». Из поселения хвостатых ящериц, что на границе с «я знаю», — кивнул я. «И кто же в отряде уморится?» «То, что пятнистой рыси, я уже понял. Ещё кто?» «Кабани-клыки, серые волки!» Закатив глаза, ответил рысь. «Я едва не выругался. Вот же судьба-судьбинушка! Крутит своё чёртово колесо. С кабанами всё и так ясно. а вот серые Бьюсь об заклад, что это остатки клана полуночная тень. Нам пришлось в спешном порядке уходить, потому что Зигфрид отрядил погоню. Синеприор сейчас очень зол. Его воины ищут предателей везде. А за Морицем он послал одного из своих лучших бойцов. «И кто же за вами гонится?» «Командор Керт!» Снова мои брови чуть подпрыгнули. Я хорошо запомнил этого седого ветерана, который при мне давал клятву небу. Зигфрид тогда приводил всех командоров наверх, выясняя, кто предатель. Судьба продолжала выкидывать кульбиты. Я даже до фронта доехать не успел, как мои наниматели сами меня уже догнали. «Дальше!» — рыкнул я. «Не молчи, рысь!» Как оказалось, Морец не собирался вступать в битву с преследователями, а хотел использовать их в своем плане. Пантеры уничтожают переодетых желтых, а морец отступает. И в идеале скидывает гнев пантер на воинов Керта, когда те подоспеют. «А с командором Кертом кто, ты знаешь?» — спросил я. С недавних пор судьба некоторых стай в Синем Приорате меня особенно интересовала. Но рысь покачал головой. «Не знаю. Зигфриду пришлось сделать новый выбор по всему приорату. Он для этого и послал командора к ящерицам, чтобы войска не ушли на восток». Тут рысь поднял голову, я сдрогнул, и даже губа удивленно охнул. Глаза пленника налились красным. Так подернулись плотной мутью, что зрачки еле проглядывали. Живые так уже не смотрят. Зиквит думает, что сможет остановить бездну. Её никто не остановит. И рысь залился зловещим хохотом, а потом схрапнул и откинулся на спинке стула. Всё, действие яда закончилось. Над столом повисло молчание. Я ловил взгляды зунги и губы, и все пытался поймать бегающие глаза старейшин и Бобров. «Мастер Алп, ты понимаешь, что все это значит?» Старейшина нахмурился. «То, что это дела синих и желтых. Нам из столицы никаких указаний не поступало. Отец!» Возмущенно крикнул Горей. «Но как же так? А пантеры? А субастые куницы? Ведь их деревня по пути!» «Пантеры за себя постоят!» «А куницы?» Вождь плотно жал губы, демонстрируя недюжинное упрямство. «На все воле неба!» Сказал это, и тут же осекся и посмотрел на свою зверицу. «Алп, дорогой!» Растерянно сказала та. «Но ведь...» И женщина, не взглянув ни на кого, выскочила из избы. «А мы опять уйдем. Спрячемся!» закончил алп как-то тихо с грустью глядя вслед жене вот тебе чертству и вождь каким боком вышло твое упрямство теперь мне стало ясно к какой стае принадлежала зверица. зубастые куницы довольно символично хозяйка расправилась с тем парнем рысью когда перегрызла ему горло я усмехнулся и спросил алба а если пойдет зеленый приорат «Вот пока ты прячешься, вождь, пойдет желтый, синий. Кого вы переправлять будете?» «Их!» И я указал на труп рыси. «Отец!» Горей вскочил. «Я всегда следовал твоей воле, но сегодня я уйду с ними». «Сын, не сметь!» «А спросим у реки?» «А у неба?» Горей не сдавался. «Я не отдам стою матери в руки врагу!» Я видел, с каким восхищением смотрит на старшего младший брат. Да и во взгляде Алба, сквозь упрямую злость, нет-нет, да и проглядывали гордость и зависть. Гордость за то, что воспитал мужчину, и зависть, что этот мужчина даже более честен, чем отец. Закостенел уже старик в своей бобриной шкуре. Привык к мирной жизни, и вся эта военная удаль Ему вышла смертью его воинов, встречающих гостей. Не хотел больше Алп смертей. «Да, может, и не надо будет биться, мастер Алп», — сказал я. «Свидетели нужны. Если успеть вовремя, то, быть может, остановим резню. Не все желтые там под бездной. Кто-то просто выполняет приказ». Горей постоял несколько секунд, сверля взглядом отца, а потом развернулся и вышел из дома. «Горячее сердце храбреца сжигает врагов, но может подпалить и самого храбреца», — сказал Алп след «И всех, кто ему близок». Вздохнув, он положил руку на плечо младшему сыну, но тот отдёрнулся и, выскочив, тоже выбежал. Старейшина только покачал головой. «Ты за племя боишься, вождь?» «Или ответственность брать не хочешь?» — хмуро спросил я. Алп посмотрел утомлённым взглядом. Не первый раз бобры в опасности. Он покачал головой. «Если бы я каждый раз позволял эмоциям взять вверх...» «Так весь приорат в опасности, дурень!» — рявкнул губа. «А жене хоть подумай! Красотка какая!» «А вышла за тряпку!» Комплимент в сторону его зверицы словно разбудил вождя. Тот с лёгкой ревностью глянул на десятника, а потом процедил сквозь зубы. «Пойдём к реке и спросим. Как скажет небо, так и будет». На улице уже стояла непроглядная ночь. Облака звала клей небо и луна едва могла осветить ближайшие дома. Когда мы выходили из избы, губа тронул меня за плечо, и вытрещал диковатые глаза. «Эй, белый волк, а ты чего это имел там в виду, за столом? Платье какое-то, мужская сила. Я тут подумал чего-то». Я похлопал его по плечу. «Молодец, десятник. Хорошо подыграл». Губа усмехнулся. «Ага, подыграл. Ты в следующий раз предупреждай, а то могу и не понять». Я почувствовал лёгкий холодок. Всё же было что-то в его безумном взгляде пугающее. Бездны уже нет, одержимость осталась. Река сказала «да». И ещё что-то такое, что старейшина стал помогать нам с большим энтузиазмом, будто его отругали. На этом берегу равнина тоже заросла лесом но он не был таким плотным, как шмелиной. Я стоял отряд в деревне, а с собой взял губу с и тружу. Вождь с сыном некоторое время вели нас вдоль реки, прямо по отвесному берегу, а потом Алп сказал остановиться. — Я приведу воинов, — сказал старейшина, — а ты, сын, пошли со мной. — Но, отец, на том берегу с тобой погибло много бобров. Вместе со мной сейчас будешь рассказывать их женам и матерям, где они, и зачем мы берем еще воинов». Эти слова, как-то разом, заставили юного бобра ссутулиться, и он даже чуть побледнел. Я усмехнулся. Мне этот Алп очень не нравился, но как местный руководитель он мыслил вполне здраво. «Тебе быть вождем, Горей!» — строго сказал Алп. Сын кивнул отцу и они удалились по узенькой тропке в небольшую чащу. Их спины мелькнули возле самого обрыва, а потом исчезли за кустами, нависающими едва ли над водой. Я стоял некоторое время разглядывая спокойные воды слезы Каэля, поблескивающие в ночи. Полоску того берега не было видно, и казалось, что передо мной распростёрлось море. Кажется, Дидрич как-то обмолвился, что где-то в инфериоре есть океан. Да и остров цветущей сакуры явно не на реке находится. Вот бы посмотреть. Эти мысли заставили меня усмехнуться. Насколько мне подсказывала скудная память, я в прошлой земной жизни на море ни разу не был. Кажется, это давняя мечта. Слышал я про этих зубастых куниц подал голос Зунга. «Да, эти так просто не сдадутся», сказал Тружа с легким восхищением. «Драм как-то задумался ограбить их деревню. Я с интересом повернулся к парню. И что тогда? Да еле ноги унесли. Говорят, они бьются до последнего». «Вот и я думаю», влез в разговор Губа. «Надо идти сразу до куниц». Отряды могут обломаться прямо там. Или обойдут куниц. Кивнул Зунга. Этому морицу надо же просто укусить побольнее. А пантеры-то повкуснее будут. Да поближе к приору. Решено. Кивнул я, вспомнив, как жена вождя расправилась с противником. Идем к куницам. Такие воины мне бы не помешали в отряде, да и наличие с нами Горея, сына куницы, облегчит переговоры. Если, конечно, деревня Куниц осталась целой, все же и кабаны, и волки — тоже воины, не промах. Тем более в отряде командор, а человек может сильно повлиять на баланс сил. «Объясним ситуацию, попросим присоединиться», — продолжил я. «Можно было бы подождать этого Керта», — задумчиво сказал Зунга. «Нет времени». Я покачал головой. Быть может, отряды морятся, засели, ждут удачного момента. Если поспешим, мы можем успеть предупредить. Да и рано или поздно догонит нас. Тоже верно. Послышался треск веток. К нам приближались Алп с сыном. За ними шли девять хмурых зверей. Я вздохнул. Маловато, конечно, будет. Но мне неизвестно сколько воинов у бобров погибло при нападении Морица. Так что дареному бобру в зубы не смотрят. Когда они подошли, я озвучил свой план насчет куниц. Сын вождя сразу радостно закивал. Деревня матери была для него в приоритете. «Горей пойдет с вами», — сказал Алп, потом сунул сыну в руки печать. «Я сейчас дал слово небу» что всё именно так, как вы говорите, и наш оракул заверил это. То, что у бобров был свой оракул, вызвало моё восхищение. Уж не знаю, насколько он был силён. Я узнал дощечку, так похожую на ту, ради которой мне пришлось только побегать в землях серых волков. Печать — материально запечатанное слово, которое, если окажется неправдой, убьёт вождя и того оракула который заверил сказанное. Земли черных пантер, по которым мы двигались, в основном были равниной. Поля, разделенные лесными чащами, казались однообразными и бесконечными, но Горей вел нас вперед уверенным шагом. В отряде бобров нашелся еще один следопыт, немолодой зверь в охотничьей одежде с капюшоном. Они на пару с губой давали более точные прогнозы. Перетирая землю в пальцах, обнюхивали ее и рассказывали, что здесь прошли отряды. «Осы твои здесь проходили», — кивнул губа, обращаясь к зунге. «Ваша вонь!» «Слышь, пчела, помолчал бы уж! Как твои воняют, я бы мог рассказать!» Огрызнулся тот, и губа засмеялся. Потом посерьезнел, посмотрел на второго следопыта то тоже принюхивался, морщил брови, и в его взгляде читалось тревожное сомнение. «Человек?» Тот кивнул и губа подтвердил. «Тоже чую. Сильная мера шла здесь. Вот только...» «Что вот только?» Сразу знать не удалось. Десятник со вторым следопытом горячо обсуждали свои ощущения, и не сразу мне удалось привлечь их внимание. «Что там?» Как-то тут с вами куча народу, и всем интересно узнать. Тут запах еще. Губа с сомнением нюхал пальца. Вот только не пойму, чудеса какие-то. Бобер-следопыт тоже кивнул. Пахнет тобой, мастер. У меня глаза округлились. Чего? Да. Еще раньше тут прошел небольшой отряд зверей. И мастер-белый волк. От тебя идет тот же самый запах».